Глава четвертая. Звездная империя. Тайкан, известный император Звездной империи, не находил себе места. Ситуация с цивилизациями беспокоила, особенно кварты. Столько трудов стоило, чтобы они вошли в империю, еще больше трудов, чтобы удержать. И вот теперь вторжение, и похоже, что это земляки. В плане земляне, потомки со звездолета Милкомеда. А с ними не воевать, дружить надо. Так-то оно так, но звёздная политика далека от сантиментов. Кто знает, какими они стали. Если похожи на нас, то вряд ли мы уживёмся. Да, впрочем, если не похожи, тоже. Хотя может повернуться по-всякому. Оптимально иметь их в друзьях. Ну а там, как сложится. Встал, прошёлся по своему просторному кабинету, успокоение не наступило. Требовалось с кем-то посоветоваться, с кем-то из приближенных. Жаль, что нет рядом Лока Торсона, он смог бы дать дельный совет, но, увы, пал жертвой его лучшей интриги. Интриги, благодаря которой он стал императором Звездной Империи. Что теперь об этом вспоминать? Дело прошлое и кануло в лету. Свидетелей нет, можно спокойно управлять Империей дальше. Решил пригласить Фера и Тропа наиболее приближенных государственных деятелей. Те явились немедленно и застыли на пороге тронного зала. Тайкану нравилась такая почтительность. Он повернулся и пошел к ним навстречу, приветливо улыбаясь. «Приветствую вас! Проходите, присаживайтесь, обсудим дела империи. Что скажете, троп? Как работает правительство империи?» Оба непонимающе переглянулись, Такое начало ничего хорошего не предвещало. Оба этот прием императора хорошо знали. В целом неплохо, империя укрепляется, объединенный флот как цемент скрепляет наши цивилизации, а внешняя угроза сплачивает. Административная вертикаль налаживается, экономические связи укрепляются, даже кварты стали более покладистыми после последней атаки Тормов. Такое напоминание не понравилось императору, и он перебил тропа. «Дело прошлое, что теперь об этом? Кстати, где сейчас тормы, что поделывает королева?» Вопрос никому конкретно не задан, учитывая, что троп уже как бы отчитался, то вопросительно взглянул на Фера, передавая ему право ответить императору. Тот паузу затягивать не стал. Тормы вместе с королевой скрылись на дальних рубежах галактики. Они соблюдают договор. По крайней мере, так докладывает министр обороны. Император прошелся по залу и задумчиво остановился перед Фером. Тот сразу поднялся с кресла. «Министр — опытный военный, знает, что говорит. Тормы никогда не оставят нас в покое. Нужно четко понимать, что нам еще предстоит с ними встретиться». Теперь у нас с ними нет контакта, как когда-то. Дружба не получилось, повоевали и заставили уйти их с насиженных мест. Они нам этого никогда не забудут. Однако займемся главным вопросом, квартами. Что слышно об их контактах с орами? И опять вопрос не по адресу, но отвечать надо. Отвечал Фер, как наиболее приближенный и осведомленный в этих делах. Император, наша разведка доложила о кораблях, которые посещали звездную систему квартов. Побыв некоторое время, отбыли обратно. По снимкам это Оры. Похоже, кварты за нашей спиной хотят организовать переговоры с ними. Тайкан резко повернулся и в упор, посмотрев на Фера, проговорил. «Вы понимаете, что говорите? Если они войдут в коалицию с Орами, то смогут потеснить нас на галактической арене». Удалось проследить, куда улетели оры, координаты их цивилизации Отследить не удалось, только примерный сектор, который активно обследует наши корабли. Император раздраженно плюхнулся на трон. Хотел уже было устроить разнос своим приближенным, но его опередил троп. Такой союз можно легко предотвратить. — Ну-ка, ну-ка, поподробнее, — оживился Тайкан. Кварты просчитывают каждый свой шаг, опасаясь попасться нам на лжи. Поэтому сообщают об Орах полуправду, говорят о нападении и претендуют на нашу защиту. Они же члены нашей империи, и объединенный флот должен их защищать. Вопрос риторический. Император отреагировал. Допустим. И что из этого? Нужно отправить туда наш флот и на месте во всем разобраться. Не разведку провести, а стать хозяевами положения. Тайкан поднялся и прошелся по залу, анализируя предложение и приходя к выводу, что оно не такое уж и плохое. То есть такой шаг даст нам возможность перехватить инициативу у квартов и самим начать переговоры с орами? Вопрос риторический, конечно. Думаю, идея неплохая. Кварты не ожидают от нас быстрой реакции. Но раз они отправили нам сигнал о помощи, мы ее и окажем. Поддержал министра Фер. «Неплохая комбинация. Посмотрим, как выйдут из создавшегося положения кварты. Председатель, отправляйте наш объединенный флот в звездную систему квартов. Задача флота — помочь цивилизации квартов отразить вторжение неизвестной цивилизации». «Слушаюсь, император. Разрешите выполнять?» «Давайте, троп, выполняйте. Главнокомандующего проинструктируйте сами». «Слушаюсь». Повернулся и вышел. Император посмотрел ему вслед, сделал паузу и повернулся к феру. «Возьми ситуацию под контроль. Мы нащупали реперную точку, которая может оказаться ключевой в будущей войне. Нужно постараться ее предотвратить». «Будущая война с кем, император?» «Если бы я знал с кем, да с кем угодно, нужно постоянно находиться на стороже. Галактика большая, Отступать нам некуда. Я чувствую, что-то затевается за нашей спиной, но видимых зацепок пока не видно. Я еще раз внимательно все проанализирую и с вашего разрешения пообщаюсь с Ктолом. Может быть, что-нибудь удастся вытянуть из него? Общайся с кем угодно, но держи руку на пульсе. Нас не должны захватить врасплох. Императора можно было обвинить в чем угодно, но только не в близорукости. Он умел смотреть в будущее и анализировать настоящее. Именно эта особенность позволила стать ему во главе империи. Теперь предстояло удержаться, что гораздо труднее. Фер, один из самых приближенных императора, понимал, что император обеспокоился не зря. Вернувшись в свой офис, сразу задействовал свой аналитический отдел и попросил связать его с членом высшего совета квартов ктолом Вскоре связь установили, и оператор подключил Фера. «Приветствую вас, Ктол, желая многих лет жизни, корма, самок и теплого гнезда». Ритуальное приветствие. «Я наполняюсь радостью и оптимизмом, когда слышу тебя, Фер. Нас многое связывает, мои пожелания самые оптимистичные, чтобы у тебя все получилось и над тобой светила звезда удачи». «Благодарю тебя. Как дела в цивилизации квартов?» Слышал, вы подверглись нападению неизвестной цивилизации? Ктол понимал, фер связался с ним не просто так. Значит, что-то ему нужно. В целом, неплохо. Что касается атаки, то да, действительно, неизвестная цивилизация потрепала нас. Но ничего, уже восстановились и готовим свои рубежи к защите. Ктол, ни о какой защите речи не идет. Напали на вас, значит, напали на Звездную Империю. «Ответ будет сокрушительным. Скоро к вам подойдет объединенный флот. Император очень озаботился вопросами вашей безопасности и безопасностью Империи. Если на нас начнут нападать и не получат достойного отпора, то скоро завоюют». Фер распалился и даже слегка разволновался, войдя в образ. Актолни на шутку испугался. Вся интрига с орами могла пойти на смарку. Толл не знал, что делать, как отвечать. Хотя, как отвечать? Благодарить, конечно. И нужно срочно сообщить координатору. Как вовремя император отреагировал? Мы думали, вопрос затянется? А здесь такая оперативность. По каким координатам подготовить места базирования флотов? На направлениях вероятного удара. Думаю, вы уже знаете, где располагается наш новый враг, который посмел напасть на вас координаты его звездной системы у вас есть ктол растерялся если ответить что есть фер потребует немедленно передать если не сказать то в будущем обвинит в обмане отвечать решил полуправдой точных координат нет но звездный сектор и зона предполагаемого нахождения враждебной цивилизации активно проверяется как только обнаружим их сразу сообщу «Отлично, Ктол, жду новостей. Как только прибудет объединенный флот, немедленно сообщи». Тот ответил согласием. Общение порядком утомило его, пришлось напрячь все три своих мозга. Закончив, связался с координатором и доложил о разговоре с Фером и о том, что скоро в систему прибудет объединенный флот. «Информация не очень хорошая, но нужно ее использовать с пользой для дела». «Коли тайкан хочет воевать, дадим ему такую возможность». Ктол не понимал, что имеет в виду координатор, но интересоваться не стал. Он устал и желал только одного — побыстрее вернуться в теплое гнездо. «Желание, которому сбыться не суждено», — ответил координатор увяло. «Оптимальный вариант, но как спровоцировать конфликт с орами?» «Верно, как? По сути, мы его уже спровоцировали». Осталось немного постараться, и война неизбежна. Оры — наши враги, и пусть ответят за атаку на наши флоты. Хранитель, мы договорились с ними и обменялись посольствами. Тот прервал его нетерпеливо. Когда такие мелочи нас останавливали? Сообщаем ором что на нас напал неизвестный флот, и просим помощи. Может, не сработать? Нужен бой с флотами Салем. «Верно, по-другому заставить их поверить в реальность происходящего. Нет возможности». Ктол принял тонизирующий напиток и сразу почувствовал прилив сил. Ситуация становилась очень опасной и могла привести к катастрофе для цивилизации квартов. «Риск очень велик. Если мы просчитаемся, то наши потери будут несоизмеримы с выгодами». «Действительно, риск велик, но разве мы не хотели нанести поражение Салем? Хотели всегда, но сил недостаточно». «Верно, теперь с помощью оров победим Салем, а потом разберемся с орами». «И все же, Хранитель, план не гарантирует победы. У тебя есть другие предложения? Ты видел, как выглядят оры и Салем? Они похожи, и если встретятся, найдут общий язык». Нужно использовать шанс, который выпал на нашу долю. КТОЛ, нет времени на разговоры. Пора действовать. Приводи наши флоты в боевую готовность. В случае прибытия Объединенного флота огня не открывай, жди моей команды. Свяжись с командующим Мором и сообщи ему. Пусть ударит изнутри по Объединенному флоту. Может не подчиниться? Его флот давно входит в Объединенный флот. «Ктол на кону благополучия и будущее нашей цивилизации. Не до сантиментов. Я начинаю переговоры с Орами». Тот понимал, что переубедить координатора не получится, но все же сделал последнюю попытку, выдвинув мощный аргумент. «В случае победы мы останемся один на один с тормами. Ослабленные битвой наши флоты не смогут противостоять им». «Серьезный аргумент. Для этого создадим союз с Орами» но как самостоятельная цивилизация, а не как часть Звездной Империи. «Да будет так», — проскрипел Ктол, с чувством выполненного долга принялся за работу. «От него больше ничего не зависело. Он сделал все, чтобы остановить координатора. Не получилось. Теперь все зависело от многих слагающих, которые должны совпасть».